Глава третья. Элиза не проснулась в 6 утра. Сон, как одеялом, накрыл её лишь перед рассветом. Всю ночь они с Хейли веселились в ночном клубе, расслаблялись, и девушка даже не вспомнила про ранчо. Ночь стёрла воспоминания о прошедшем дне. А сейчас она вроде бы услышала шёпот матери. Девушка с трудом открыла глаза и очень удивилась её словам. «Ты просила разбудить тебя пораньше?» Когда она успела попросить о таком? Она только уснула и хочет отдохнуть. Но новый день и солнце за окном потихоньку возвращали память. Только вот зачем? Ничего хорошего её сегодня не ждало. Только работа и скучный виноград. А ещё грубый хозяин плантаций. Хейли раньше полудня точно не встанет, а будить её не хотелось. Свои проблемы надо решать самостоятельно. Элизабет пойдёт на плантацию... но исключительно ради сестры, и сделает так, чтобы владелец виноградников захотел избавиться от неё и как можно быстрее. Она собиралась медленно, три раза выпила кофе, дважды позавтракала, позвонила Кейт, проводила родителей в клинику, даже встретила заспанную Хейли, которая, как тень, молча вышла из своей комнаты. И Лиза посмотрела на часы. 12, как она и предполагала. «В котором часу в Испании сиеста?» «Испанцы — странные люди. Встают рано с первыми лучами солнца, когда трава ещё влажная от росы, возможно, даже дымка застилает её. А днём спят. Весь день. Самое время навестить Кристиана Фернандеса и согнать его с соломенного лежака. Или на чём он там спит в сиесту? В тени деревьев в гамаке? Не имеет значения. Она ворвётся к нему и нарочно помешает отдохнуть». Он пошлёт её куда подальше, и на этом всё закончится. На сегодня. Потому что работу за Кейт он не напишет. Поэтому Элизабет будет вынуждена приходить на ранчо каждый день после полудня. Вскоре это его взбесит. Но лошадиные слёзы Кейт вынудят Кристиана рассказать про чудо-виноград побыстрее. Отлично. План был просто шикарным. Элиза ехала на машине на ранчо и улыбалась. «Держись, крестьян «Я уже в пути». Она распахнула знакомую калитку и прошла во двор. Сегодня она надела майку на тонких бретельках и шорты. Хотелось влезть в сапоги по колено, но их не оказалось, поэтому пришлось довольствоваться кроссовками. Она готова к работе. Если можно так назвать то, что она собралась делать. Элизабет скорчила недовольную гримасу, увидев двор, где вчера случайно наступила на тазик с водой. Сегодня она шла аккуратно, приглядываясь к тому, что лежало в поле её зрения. Ничего интересного. Обычные мужские вещи. Инструменты, каких сотни в гараже её отца. Верёвки, доски. Бардак. Очевидно, здесь не живут женщины. Ни одна женщина не задержится в таком хлеву, тем более в обществе Кристиана Фернандеса. Этот факт её позабавил. Она ступала тихо, как мышь, желая увидеть картину, которую даже заснимет на свой телефон. «Как хозяин ранчо спит, когда надо работать?» Покажет её Кейт. Объяснит, что из-за несовместимости графиков она не может познать виноградный мир. Она ведь не виновата в том, что днём тут все в отключке. Элизабет остановилась в предвкушении. Она уже заметила мужчину в гамаке. Лицо прикрыто газетой, чтобы солнечный свет не напоминал о том, что днём дремлют лишь лодыри и бездельники. «Нет, так они никогда не соберут урожай». На цыпочках она подкралась к нему и схватилась за верёвки гамака, сильно качнула его. Мужчина моментально откинул газету, пытаясь понять, что происходит, но было поздно. Гамак перевернулся, скидывая его на землю. Элиза засмеялась, слыша ругательства на испанском языке, хотя ей следовало броситься на помощь. Смех прекратился сразу же после того, как мужчина встал и выпрямился. Это был Диего. Под 2 метра ростом, с грудой мускулов, и злым взглядом. «Ой!» И она пальцами коснулась своих губ, смотря на него удивлёнными, широко распахнутыми глазами. Девушка совсем не подумала о том, что кроме Кристиана она может наткнуться на этого качка. Она просто забыла о нём. «Прошу прощения, я думала, что вы Кристиан. А он там!» И Диего указал на высокий забор, за которым скрывалась виноградная роща. «Но если бы ты так с ним пошутила...» «Он бы отхлестал тебя плёткой». «Да?» — спросила девушка, мысленно обращаясь с благодарностью к Всевышнему. «Ему повезло, потому что я бы в долгу не осталась». Диего кивнул и приложил руку к больному месту. От жалости Элиза закусила губу и автоматически тоже чуть не приложила туда руку, но место оказалось слишком интимное. Да и желания касаться этого мужлана в принципе не возникало. «Я лучше пойду», — прошептала она. быстро ретировалась к забору, где и перевела дух. Открыла калитку и снова встретилась с ненавистным виноградом. «Ну, здравствуй!» О том, как она найдёт здесь хозяина, даже не надо было думать. Поди, спит под кустом. Ему снится виноград, а когда он проснётся, то протянет руку, сорвёт ягоду и отправит её в рот. Вот и вся жизнь Кристиана Фернандеса. Молодого мужчины вполне приятной наружности, но с ужасным характером. Элиза шла между кустами, даже не желая смотреть на лозы. Она понимала, что никогда не найдёт здесь Кристиана. Может, как вчера он сам отыщет её? У него нюх на незнакомцев, которые проникают в его владение. Интересно, а если сорвать ягодку, то сработает сигнализация? Элиза улыбнулась и двумя пальцами потянула за синюю ягоду. Та легко оторвалась. «Рвёшь мой виноград?» От голоса, прогремевшего за спиной, она улыбнулась ещё шире. Её пальцы сорвали ещё одну ягоду, потом ещё и ещё. Набрав полную горсть, она, наконец, обернулась. Кристиан наблюдал за ней молча, сложив руки на груди. Но долго молчать ему, похоже, не хотелось. «У тебя талант, Элизабет. По срыванию ягод? По вредности». Она засмеялась было, но тотчас затихла. «А почему ты не спишь? Сиеста ведь? Жду тебя». И он подставил ей корзину, смахивая с её ладони ягоды, которые упали на дно, как мячики. «Жаль, я думала, что ты про меня забыл. Я бы забыл с большой радостью, только Кейт мне писала целую ночь. Так расскажи ей всё по телефону. Мне некогда заниматься ерундой», пробурчал он и протянул ей перчатки. «Надевай и начинай работать». «Работать». Одно это слово вызвало тошноту. Она смотрела на перчатки, как на наручники при аресте, а он взглядом окинул её наряд. «Мама миа!» «Лучше бы ты была в сарафане». Элиза посмотрела на свои обнажённые ноги. Наверняка ему нравится то, как она выглядит. Какой мужчина может устоять при виде полуголой женщины? Даже этот занудный плантатор в чём-то мужик. «Моя одежда тебя смущает?» произнесла она, чтобы опередить Кристиана. Не хватало ещё, чтобы он выдал очередную гадость. Но для гадости время он найдёт. «Мне всё равно, как ты выглядишь, будь хоть голой». Но осы с большой радостью оценят твой наряд. Элиза затаила дыхание, переводя взгляд из стороны в сторону. Осы — это ужасно. Она ненавидит насекомых, а осы омерзительны вдвойне. Они жалят, как целое войско пехотинцев. Нельзя от них избавиться. Это и есть вредители. Как хорошо, что она взяла ручку и блокнот. Раз хозяин шикарного ранчо не любит говорить на камеру, она будет записывать. Пункт 1 Вредители. Осы. «Как от них избавиться?» Она перевела взгляд и встретилась с непониманием в его глазах. Кристиан не сразу понял вопрос. Пожалуй, забыл, что перед ним стоит девушка, которая ничего не смыслит в виноградниках. «Ос надо поблагодарить за то, что они есть. В течение лета на кустах винограда растёт грибок, который известен как пекарские дрожжи. Именно благодаря этим дрожжам делают вино. Но есть одна проблема. Зимний холод убивает грибок». «Вот тут и приходят на помощь осы, которые очень любят виноград. Они поглощают его вместе с дрожжами и летят обратно в гнезда, где отрыгивают разжеванную кашицу, кормят ею личинок и передают дрожжи. А когда их личинки созревают, то они переносят дрожжи обратно на виноград». Элиза уставилась на пустой лист в блокноте. «Нет, она не будет писать подобную гадость про личинок и кашу из дрожжей, которую они поглощают». «Прямо издевательство какое-то». «Ты шутишь?» «Нет». Кристиан швырнул ей перчатки и указал на гроздь винограда. «Срезать сможешь? Для этого не надо иметь много мозгов. Занятие как раз для тебя». От возмущения она открыла рот, а из рук чуть не выпал блокнот. «Значит, и для тебя тоже. Нормальные испанцы в сиесту спят. Один ты срезаешь виноград». Она кивнула в сторону большой плетёной корзины, наполовину заполненную тёмными ягодами. «Не очень разумно. Кто работает, тот ест Элизабет». Он взял виноградную гроздь, аккуратно срезал её и бережно положил в корзину. «Но я тебя здесь не держу. Можешь идти спать». Она нервно натянула перчатки и схватила ножницы. Они были большими и тяжёлыми. Если держать их весь день, то не мудрено накачать мускулы, к примеру, как у Диего. Присела на корточке и схватила гроздь. Быстро срезала её и кинула в корзину. «Ест тот, кто быстро всё делает», — Кристиан Фернандес. Он недовольно взглянул на неё. Ещё будет его учить. Наглая бестия, пришедшая на его земли. Чёрт знает откуда. Прислали же её высшие силы. За какие грехи? Мой виноград в твоих руках сгниёт, и я не удивлюсь. Не успеет. Я не задерживаю его в руках дольше секунды. Она опять быстро отрезала гроздь и кинула её в корзину. Он проследил за её действиями и выхватил у неё ножницы. «От таких ударов вино сделается прямо в корзине». «Отлично. Не надо будет уделять время ещё и этому процессу». «Нет, с ней невозможно работать. Лучше бы она не приходила вовсе». На секунду Крис зажмурился, пытаясь совладать с собой. «Надо пересилить своё желание, избавиться от девчонки». А ведь он ещё не забыл укусы по щёчину. Настало время для ответного хода и мести». Он вновь протянул ей ножницы, уже удовлетворительно кивая. «Давай поступим так. Кто больше срежет винограда за два часа, тот победил». Элиза приняла ножницы и улыбнулась. «А что будет призом? Какая разница, ты всё равно не выиграешь». Он ухмыльнулся и подмигнул ей. Она хмыкнула в ответ. Сложно не поддаться гипнозу его улыбке. Осознав это, она тотчас осеклась. «Я бы не спешила с выводами, Кристиан. Если мне что-то надо...» то я делаю это быстро. Сейчас мне надо отсюда уйти, поэтому я закидаю твою корзину доверху за полчаса и помашу тебе рукой. Мой приз — ты расскажешь мне максимум информации для Кейт, и на несколько дней я получу свободу». Вот теперь Элиза была довольна собой. Она гордо стояла перед ним, и на секунду Крису показалось, что он раб. «Да, он раб, но он здесь хозяин. Надо срочно поставить выскочку на место». «Хорошо, Элизабет, но если выиграю я, то ты будешь приходить на плантацию ровно в шесть утра каждый день и работать до поздней ночи. Работать, и желательно молча. Ты обладаешь способностью увеличивать мою скорость. Я согласна». Смотря на неё из лобья, Кристиан поставил перед девушкой большую пустую корзину. Увидев её размеры, Элиза нахмурилась. И впрямь большая. Но двух часов ей точно хватит. Она справится, чтобы больше никогда в жизни не видеть виноградного барона. «Я смогу». Он взял себе такую же корзину и помахал девушке рукой. «Если станет плохо, зови. Я буду недалеко». «Плохо станет тебе», — прошептала она и села на корточки под виноградную лиану. «Ладно. Нужно лишь два часа пособирать ужасный виноград, а дальше можно будет отдыхать. Это же так просто». Первые 15 минут дались легко». Она делала всё так быстро, что сама себе удивилась. Правда, иногда ягоды попадали под ножницы, и она нещадно их кромсала. Сладкий красный сок обрызгивал её руки, тело, лицо, но Элиза старалась не обращать на это внимания. Она лишь касалась тыльной стороной ладони своего лба, переводила дыхание и снова приступала к работе. На 20-й минуте её движения замедлились, во рту пересохло. Хотела пить. но воды нигде нет — просить она не собирается. Какая глупая. Накануне визита к Фернандесу следовало собрать весь арсенал, который бы пригодился в походе. И сразу же возникло второе желание — крем от загара. Одевшись в топ, она не подумала, что солнце может так обжигать кожу. Конечно, не подумала. Она вообще не собиралась вкалывать. Думала, все спят. Но нет. Хозяин раньше видимо, заряжается от солнечной батареи. Элиза привстала и пошатнулась, хватаясь за колени. Боль была резкой и острой. Она ещё никогда не сидела столько времени на корточках. Даже руки затекли из-за того, что она держала ножницы. Теперь она возненавидела ягоды ещё сильнее. Даже жажда не заставит её съесть виноград. От одного их вида мутило. Девушка оглянулась по сторонам. Всё так же тихо, только ветер изредка качал листья. Они шуршали, и этот звук напоминал смех. Солнце, похоже, было в сговоре с растениями. Оно начало полить ещё сильнее, вызывая потребность спрятаться в кустах винограда и сидеть там до вечера. Или нет, бросить всё и бежать в машину, где кондиционер обдаст её холодом. Но это невозможно. Она должна собрать целую корзину, прежде чем здесь умрёт. А после её смерти Кристиан Фернандес отпразднует это событие вином. Из ягод, которые она насобирала. Выргавшись в полголоса, Элиза посмотрела в корзину. Дно еле-еле прикрыто ягодами. Ему даже на бокал не хватит. Мерзавец. Деспот. Изверг. От злости Элиза плюхнулась на траву, рукой прикрывая глаза от солнца. Даже не взяла тёмные очки. Одежда совсем не подходит для сегодняшнего времяпрепровождения. Чересчур открытая. Теперь понятно, почему Кристиан не ходил здесь с голым торсом. «Значит, всё-таки защищается от солнца». Но тут её ногу пронзила жуткая боль. Элиза завизжала и вскочила. Её укусила оса. Она точно видела это рыжее чудовище. Внезапно девушка умолкла, осознав, что насекомых возле неё десятки. Элизабет вскрикнула, но её возглас их даже не отпугнул. Они кружили над головой, а она отбивалась от ос. «Нет, надо отсюда бежать». И Элиза кинулась прочь. «Какое жуткое место!» Она зажмурилась, махала руками, визжала, но неожиданно наткнулась на что-то и закричала ещё сильнее. «Да замолчи ты!» Голос Кристиана вынудил её притихнуть. Она открыла глаза, встречаясь с ним взглядом. «Ну и пусть он касается её. Она согласна на всё, лишь бы он избавил её от ос. «Помоги мне!» – прошептала она. «Пожалуйста!» Он улыбнулся и разжал руки, отдавая девушку в качестве обеда, Этим мерзким созданием. Она опять завизжала и закрыла ладонями лицо. Но замолчала, потому что снова почувствовала его руки. Вцепилась в них, а ещё ей захотелось уткнуться ему в грудь. Ненадолго. На время. На минуту, чтобы перевести дыхание. «Можно потише? Люди спят». Он касался её волос, чувствуя, какие они тонкие, нежные и шелковистые. Как приятно их трогать. От них пахло летней сладостью. «Хотя осень не за горами, но этот запах...» Крис вырыгался и отстранил девушку от себя. «Ты можешь стоять? От твоего крика все осы умерли!» Она выпрямилась, даже кивнула ему, сделала шаг назад, понимая, что никто не кружит над её лицом. Как приятно! А ведь казалось, что они залетят ей в уши, нос и рот. Это омерзительно. Самая ужасная ситуация — подавиться осой. Спокойно выдохнув, И Лиза теперь отчетливо ощутила жжение в ноге. Взглянула на неё и простонала. Возможно, Кристиан простонала вместе с ней. Но не от жалости к девушке. Отнюдь. Он уже приготовился услышать её вопли, но она молчала. Удивительно. Просто села на траву и пальцами коснулась воспалённого места. Кажется, жало надо вытащить. Или у вас нет жала? Она очень надеялась, что не умрёт. Жажда добьёт её быстрее. Или солнце. Или виноград. «Проклятый виноград!» — прошепела она и осеклась, встречаясь с глазами, цвет которых напоминал яркий драгоценный изумруд с тёмными вкраплениями. Кристиан ехидно улыбнулся и уставился на её ногу, на то самое место, куда её ужалила оса. «Я бы заплатил ей, чтобы она это повторила». «Гад!» — вскрикнула она и всхлипнула. «Помоги мне вытащить жало!» «Чьё?» Засмеялся он. «Твое?» Она недовольно прищурилась. Захотелось залепить ему пощечину, но рукам будет больно, так что она выдавила «Осиное!» «Они не оставляют жало Элизабет». Девушка облегченно выдохнула. Возможно, она не умрет, но ногу щипала, а кожа покраснела. Простонав, она ощутила руку Кристиана на своей ноге и принялась наблюдать за действиями мужчины. Он внимательно рассматривал место укуса, опустившись на траву рядом с ней. Пальцами провёл по воспалённому участку, а у Элизы перехватило дыхание. Она не могла крикнуть на него. Видимо, жажда сделала своё дело и высушила её гортань. Хотя о воде она забыла напрочь. «Жить будешь? У меня есть мазь. Она в доме». Теперь он взглянул ей в глаза. Он что-то говорил про дом, а она ощущала лишь сжение на коже. И виной тому теперь был не укус». Резко дёрнувшись в сторону, Элиза встала. «Как-нибудь разберусь без мази». Хромая она поковыляла от него подальше, как раз туда, где осы решили, что именно это место самое сладкое. Или она сладкая. Вся перепачканная виноградным соком, она являлась отличной приманкой для них. «Элизабет!» Она обернулась на голос Криса, получая порцию воды из шланга. Девушка заверещала и прикрыла ладонями лицо, пытаясь увернуться от мелких брызг, а хотелось выхватить шланг и проделать с ним нечто подобное. Но как только она об этом подумала, Кристиан направил шланг в сторону. «Ты была вся в винограде», — произнес он, и девушка убрала ладони от лица, засмотревшись на его улыбку. «О, свернуться, если ты не вымоешься». Благородно, но Элизу этот жест разозлил. Почему не предупредил её об этом? Почему напугал? Мог бы сказать заранее. а уж потом топить». Крис выкрутил вентиль, и напор воды ослаб. Взглянул на Элизабет и замер. Теперь он чётко видел картину, которую не хотелось бы видеть. Вода мелкими ручейками стекала по её белокурым волосам, по лицу девушки, касаясь губ, струясь по нежной шее ниже, скапливаясь в ложбинке на груди. Её грудь... Наделил же Бог девушку красотой и идеальной фигурой. «Чего уставился?» Он резко отвернулся, поднимая с травы полотенце. «Хорошо, что оно есть», — и кинул его Элизабет. вытрясь, а то вместо ос кто-нибудь ещё прилетит». Она поймала полотенце и прижала к груди, слегка смущённая его взглядом. Даже спорить не хотелось. Надо срочно срезать виноград, наполнить корзину и бежать отсюда подальше. Уже не чувствовался укус осы. Пить не хотелось. Вода, которой Кристиан её опрыскал, «Немного остудила её. Не море, но для плантации сойдёт». «Вода, надеюсь, была чистая?» «Жаль, что чистая». Девушка фыркнула и принялась вытираться. «Эту картину кресточно не потерпит. С него хватит». Он отошёл от неё со словами. «Осталось полтора часа. Элизабет, поторопись». «Ах, да. Она забыла о том, что её ждёт пустая корзина, которая должна наполниться как можно быстрее». Девушка швырнула полотенце на землю и схватила ножницы, озираясь по сторонам, высматривая ос. Они были, но, наверное, влажная кожа для них не столь притягательна. Хоть что-то Кристиан сделал для её блага, пусть даже получилось это грубо и неожиданно. Срезать грозди оказалось скучно. Уже не получалось набрать прежнюю скорость. Элиза постоянно отвлекалась на малейший шорох в кустах. Но это ветер шевелил листву. Только желание больше не приходить сюда заставляло срезать и срезать виноградные грозди, кидать их в корзину, смотреть на её наполняемость, стонать, что она ещё не наполнена и наполовину, а затем вздыхать. Время шло. Вытирая пот со лба иногда она вставала и смотрела вдаль, пыталась увидеть виноградного барона, но он куда-то запропастился. Может, где-то заработался. Падина собирала уже две корзины. Она тихо хныкала, садилась на колени и срезала грозди вновь. Потом скулила уже от боли в коленях, разодранных в кровь. Грязной рукой не хотелось их трогать, и она встала на полотенце. Срезать виноград — тяжёлый труд, особенно под палящим солнцем, и особенно тому, кто ни дня не проработал в поле. Неужели Кейт смогла бы так трудиться? Хотя, зная сестру, Элиза поняла, Кейт смогла бы. Звонок на будильнике мобильника просигналил о том, что два часа истекли. Элиза встала с полотенца, чуть пошатнувшись, и взглянула в корзину. Ещё чуть-чуть не хватало, чтобы наполнить её доверху. Но она теперь и пальцем не прикоснётся к винограду. И так достаточно потрудилась. Может, провалила тест, но хоть выиграла небольшой рассказ для сестры о тонкостях виноделия. Элизабет потащила корзину за собой, но та была настолько тяжёлая, что пришлось оставить её через пару шагов. Пусть Кристиан Фернандес всё сделает сам. Но даже через три минуты он не пришёл, и ей надоело его ждать. Хотелось скорее домой, смыть с тела пот, грязь и сладкий запах винограда. Она отправилась его искать и побрела вдоль кустов виноградников. Хоть плантация и огромная, но она справится, найдёт хозяина шикарного ранчо. Она пыталась идти по тропинке, но поняла, что тропинок много, повсюду виноград. Даже заметила, что в некоторых местах он белый. Она срезала красный, белое вино и красное. Белое вино она предпочитала красному, но после такого рабства вообще не притронется к нему. И тут она увидела Кристиана. Он лежал под деревом, единственным деревом на всём поле. Лежал. Одна нога согнута в колени, глаза закрыты. Было впечатление, что он спит. Спит! Пока она работала и изновала от жары, пока прогоняла ос и полотенцем вытирала колени от крови. А он просто отдыхал всё это время. Захотелось топнуть ногой рядом с его ухом и закричать в его же ухо от злости и несправедливости. Элизабет почти приготовилась сделать это, но внезапно её осенило. Значит, он ничего не набрал. Его корзина пуста, и получается, что она выиграла. От этой мысли девушка улыбнулась, предвкушая его замешательство. Сейчас она в последний раз взглянет на Кристиана, посмотрит в его глаза и никогда сюда не вернётся. Ну, по крайней мере, несколько дней точно. Она приковыляла к нему и плюхнулась на колени, взвыла от боли, потом выругалась и села, уставившись на свои раны. Кристиан открыл глаза, наблюдая за ней. Потрёпанная, уже почти не фея. Волосы разметались по плечам отдельными прядями, руки грязные по локоть, кожа от пота блестит. Зрелище не очень сексуальное. Принцесса превратилась в золушку. Но когда она обернулась и взглянула на него, то от блеска в её глазах он даже приподнялся на локтях. «Я выиграла!» — прошептала она. «Я победила!» — она так думала. Он опять лёг и смежил веки. «Я устал тебя ждать!» — и указал в сторону — Туда, где стояла его корзина, доверху наполненная ягодами. Это была самая страшная картина для Элизы за последние несколько лет её жизни. Хотелось зарычать, опрокинуть корзину, заплакать и убежать. Она проиграла. Но ведь она так старалась. Её руки, спина и ноги болят, колени стёрты в кровь. От неё пахнет, как от целой роты грязных мужиков. Она была искусана осой, чуть не умерла под солнцем от жажды, победил. Лежит так, будто и не касался винограда. Было очень обидно. Плечи Элизабет опустились, она взяла в руки блокнот и карандаш, понимая, что пальцы дрожат. Но хоть что-то она должна написать. Сделать вывод. Ненавижу виноград. Собирать его. Мука. А другого писать не хотелось. Во Франции в регионе Бордо выращивают культивированный виноград, у которого все грозди висят на одном уровне. Голос Криса привлёк её внимание. Он продолжал лежать, сорвал травинку и прикусил её. Тот виноград очень просто собирать. Специальная машина едет и срезает грозди, ведь они висят на одном уровне. Почему бы тебе не вырастить такой же виноград? Я до него не дорос, Элизабет. Это было сказано с грустью. Но её грусть от проигрыша оказалась сильнее. Надо бы записать факт про супервиноград. Возможно, Кейт, надо ехать во Францию. Здесь нечего делать. Кристиан Фернандес ничего не достиг. Кейт от него получит малой информации. Карандаш в руках застыл. Элизабет перевела взгляд на Криса. Он также спокойно лежал, покусывая травинку, открыл глаза, любуясь яблоками на дереве. «А когда ты Он не ответил на вопрос, перевёл разговор на другую тему. Тему выращивания винограда с нуля. Безликая информация для неё. Пустая. Лиза смотрела на его профиль, видела, с каким энтузиазмом он начал ей рассказывать о первых своих днях на ранчо, на не улавливала ни слова. Зато карандаш в её пальцах стал жить отдельной, уже забытой ею жизнью. Чёрточка за чёрточкой, штрих за штрихом, немного размазывая пальцем грифель, она погрузилась в ту жизнь, которую напрочь забыла, в жизнь, которой она сама себе запретила жить, в жизнь, в которую боялась возвращаться. Карандаш в её руке так быстро двигался, что Кристиан замолчал, не веря в то, что девушка способна записать все его слова, не прибегая к помощи камеры или хотя бы диктофона. Он уже ничего не говорил, но она продолжала что-то усердно писать, изредка поглядывая на него. Как под гипнозом, ушедшая в свой мир. Может, солнечный удар? Или переработала до такой степени, что решила записать всё дословно и больше никогда здесь не появляться? «Но ведь он говорил всякую ерунду. Кейт, она совсем не нужно Выхватил из рук Элизе блокнот и замер, уставившись на свой портрет.